Я подумал, что, может быть, этого она и дожидалась. Женщины никого так не любят, как пропойц, озорников, скандалистов, подонков. Они любят их потому, что они, я имею в виду женщин, подобны пчелам из загадки Самсона. Им приятно строить свои соты в трупе льва. Из сильного выйдет сладкое. Слабкое. Том Старк может и был еще мальчиком, как сказал хозяин, однако он имел прямое касательство к тому, как повернулось делом. Но полагаю, что и хозяин имел к этому касательство, поскольку именно он сделал из Тома то, чем Том стал. Получался порочный круг. Сын был лишь продолжением отца. И когда они сверя посмотрели друг на друга, казалось, что зеркало смотрится в зеркало. Они в самом деле были похожи: та же манера держать голову на бок или вдруг выдвигать ее вперед, те же неожиданные резкие жесты. Том был на тренированном, самоуверенном, лосчоном, подстриженным вариантом того, чем был хозяин в начале нашего с ним знакомства. Большая разница была вот в чем: в те давние дни хозяин ощупью, вслепую шел к открытию себя, своего и великого дара. Он шел повинуясь темному, неосознанному импульсу, властному, как рок или смертельно недуг. Шел в комбинезоне, который пузырился на заду, или в тесном, залистенном костюме из синей диагонали. Том же ничего не искал ощипью и уж во всяком случае не себя. Он знал, что Том Старк – самое потрясающее и сногсшибательное явление на свете. Том Старк и сборной Америки и никаких червячков сомнений, никаких комбинезонов, пузырящихся на железных ягодицах и таранных коленях. Он стоял посреди комнаты, как боксер в туфлях с цветными союзскими, в спортивном пиджаке наброшенном на плечи, в грубой белой рубахе расстегнутой на бронзовом горле, в красном шерстеном галстуке со спущенным и сбитым на сторону узлом верещающей скулак. Его глаза уверенно скользили по присутствующим. а мощная гладкая коричневая челюсть отлета лениво разминала жвачку. Вы знаете, как жуют резинку спортсмены? Да, Том Старк был герой что надо и не ходил ощипью. Том Старк знал, кто он есть. Том Старк знал, что он в порядке, поэтому он не затруднял себя соблюдением правил, даже правил тренировки. Он все равно выиграет, сказал он отцу. Так какого же чёрта? Но мальчик хватил через край. В субботу ночью после игры он с Тадом Мелоном запасным и с Гапом Лоусоном из первого состава чувствовал себя в придорожном кабаке. Все прошло бы гладко, если бы они не ввязались в драку с какими-то грубиянами. которые слыхом не слыхивали о футболе, но терпеть не могли, когда пристают к их девочкам. Гаппел Оусона, Грубьяны отделали на совесть, он попал в больницу и вышел из строя на несколько недель. Тому и Таду досталось всего по несколько плюх, а потом их разняли. Но факт нарушения режима был преподнесен тренеру Билли Мартину в довольно такой драматической форме. Он попал в газету. Тренер отстранил от игр Тома Старка и Тада Меллона. Это сильно уменьшило шансы команды в матче с Джорджией, который должен был состояться в следующую субботу. Джорджия в тот сезон играла сильно, и вся надежда была на Тома Старка. Хозяин принял удар, как подобает мужчине. Без слез и криков он не мог. даже когда первая половина закончилась со счетом 7-0 в пользу Джорджею, как только раздался свисток, он вскочил. Пошли, сказал он мне, и я понял, что он отправляется в раздевалку. Я приплелся за ним туда, прислонился к косяку и стал смотреть. На стадионе заиграл оркестр, сейчас он, наверное, маршировал вокруг поля, и солнце. это была первая встреча, перенесенная из-за приближения холодов на дневное время, сверкала на меди и мелькающей золотой палочке дирижеры. Вскоре оркестр где-то вдали начал объяснять родному штату, как мы любим его, как мы будем, будем биться за него, как умрем за него и что он родина героев. Между тем герои, чумазые и выдохшиеся, получали накачку. В начале храма